поедающей злаки. Пламя яркими спиралями обвивало толстые стволы, добиралось до листьев, которые сначала съеживались, затем вспыхивали и колебались от утреннего ветерка, как дневные бабочки или райос. Становилось жарко. Червоеды, тревожимые во сне, отодвигались все дальше к крайней оконечности острова. В Амерех задумчиво смотрел на пожар. Его лодка и оружие были в безопасности, лем спала в своем убежище. Маленькая обезьянка сидела, уцепившись за ветки. Она не спала, как и ее хозяин, испуганная ярким светом и шумом. Между тем огонь уничтожал уже толстые сучья, и головешки становились все крупнее. Они описывали короткие дуги, разгораясь на лету от движения воздуха, производимого их падением, и светя дрожащим блеском, подобно звездам. Во время падения они казались воздушными и легкими, но, опускаясь на землю, они силой и треском ударялись, дробились, рассыпая вокруг себя яркие искры. Пзан развязал ноги пленника и разбудил Элем, чтобы она могла служить посредницей между ними. — Спроси своего брата, — сказал он ей, — не думает ли он, что настал час заключить мир? — Я не боюсь смерти, — ответил воин. — Я знаю, — что ты храбр», — возразил Вомерех. «Но того нельзя назвать трусом, кто спасает себя, спасая своих братьев». «Мои братья не побеждены». «Да», — сказал Вомерех. «Но их только двое, а животные научились бояться нас». Наступило продолжительное молчание. Пленник погрузился в думу. Заря загоралась ярче, Нежная окраска лазури перешла в бронзовый цвет. Кругом царил туманный полусвет, в котором выделялся только горизонт реки. Деревья, небо, низкие берега — все казалось необыкновенно свежим по сравнению с сухостью колеблющегося огня. В Амирыху хотелось снова пуститься в путь по зеленой поверхности вод, подниматься вверх по громадной реке, с ее лесами, скалами, широкими устьями притоков, с ревом водопадов, с тихим журчанием маленьких каскадов, с стремительным течением порогов, со светлыми широкими проливами. Между тем пламя оканчивало свое жестокое дело, бледнее в зарождающемся свете дня, то судорожно вспыхивая огромными языками, то расстилаясь по тонкой сети веток. Вдали — В глубине леса слышался лай убегающих собак. И эти звуки вывели пленника из задумчивости. Он видел, что Вамерех догадывается об отступлении животных и понимает возможность взять верх над неприятельским лагерем. «Что ты хочешь от меня?» — спросил он Псана. «Чтобы ты говорил с твоими братьями», — ответил Вамерех. Азиат поднялся и, направившись в сопровождение Вамиреха и Элем к берегу острова, испустил призывный крик своего племени. «Реха! Реха!» Вождь короткоголовых тотчас же вышел из-за прикрытия в сопровождении молодого воина. «Наш брат в плену у человека неведомых стран!» «Да, он в плену! Хочет ли он от нас помощи или отмщения?» «Нет! Человек, с сверховьев реки, просит мира! Тогда пусть он развяжет твои руки, потому что мудрость требует, чтобы ты говорил об этом, будучи человеком свободным!» Восточный воин передал в Амереху желание старика. Псан колебался с минуту, опасаясь измены, но затем, не говоря ни слова, развязал его узы. Пленник не двинулся с места, и, храня серьезный вид, только поднял руки над головой.